Глава сорок шестая. Юля, папа, мы о чем-то не знаем, спрашивает дочь Игоря с иронией в голосе. Его маленький сын молчит. Конечно, подросток в состоянии и догадаться, о чем речь, догадаться и задать вопрос. Нет, нет, поспешно отвечаю, чувствуя, как мои щеки стремительно краснеют. Ничего такого. Моя дочь перепутала. Анечка. Больше никаких анализов никто делать не будет. Давайте лучше их прям в кино, если нас, конечно, еще приглашают. Слышишь, как Ольга сзади раздраженно фыркает, а потом и вовсе уходит, таща за собой Дашу. Всем пока, успевает крикнуть девочка, пока они не скрываются за поворотом. Идемте с нами, почему нет? насмешливо произносят до чигоря. Меня, кстати, Катя зовут. Очень приятно, Катенька. Невольно начинаю лебезить перед подростком, как будто имею какие-то виды на Игоря. И тут же отдергиваю себя. У него своя жизнь, у меня своя. Если они пересекутся, я не намерена подстраиваться под мужчину и его семью. Хватит. Я Юля. Это мои дети Аня и Ваня. Кстати, а для рождения двойняшек два отца не нужны. Достаточно одного. Умничает Катя. Катерина. Одергивает ее Игорь. Ты зарываешься. Ах да, прости, отец. Девочка притворно вздыхает и закатывает глаза. Не могу сказать, что я в восторге от подростков. Остается только надеяться, что мои такими противными не будут. А то сначала от Ольги выслушивала, теперь от какой-то малолетки. Мы, наверное, не будем вам мешать. Отправимся домой. Через кондитерскую, добавляю, подумав, что сладкое просто жизненно необходимо для моего душевного спокойствия. Нет, нет, Юлинка, идемте с нами, Димка точно будет рад, да? Игорь с надеждой смотрит на сына. Да, папа, отвечает мальчик, чуть младше моих детей. Смотри, какая у меня машинка. Протягивает Ване свою игрушку. Здоровская, оценивает Таня, а не Ваня. «У меня такая же, только синяя есть». «Да, моя девочка, любительница автомобилей», произношу с заискивающей улыбкой. И снова из меня лезет желание понравиться и угодить. Вот зачем? Что это за тумблер, который его включает? Я на Игоря смотрела только как на потенциального партнера по совместному приятному времяпровождению, безо всяких этих дурацких подстраиваний, под родственников. Это же здорово, Юленька. Игорь берет меня под локоть и ведет вперед. Дети за нами. Катерина за старшую. Мне теперь за тремя следить? Девочка снова закатывает глаза, заранее уничтожая во мне всю симпатию, которую она могла бы когда-нибудь вызвать. За моими детьми следить не надо. Они достаточно ответственные. Произношу прохладно. Мой брат тоже ответственный, а меня эксплуатируют, отвечает она. Идемте уже, пожалуйста, говорит усталый Игорь. Вы ведь на мультик хотели? Опоздаем. На мультик хотел Дима, а не я. Что за мультик? Включаются в беседу мои дети, а потом с удовольствием обсуждают его с сыном Игоря, уходя чуть вперед. Катя плетется рядом с ними, а мы позади. «Хорошо выглядишь, Юленька», — произносит Игорь, «едва дети оказываются за пределами слышимости нашего разговора». «Спасибо», — отвечаю на автомате. «Хотя я удивлена, что за этот суматошный день у меня не открылся третий глаз или не вырос хвост, например. В общем, что-то новое явно должно было появиться в моем облике. Я тоже иногда устаю с детьми по выходным. Особенно с Катей. Сама видишь». У нее такой возраст, но у нас с женой договоренность, что дети нам не в эти дни. Откровенничает Игорь. Я впервые понимаю, что у него целая другая жизнь, помимо двоих детей и кошки, еще и бывшая жена, которая по совместительству является матерью его отпрысков, и как у родителей, у них куча общих обязанностей. От чего-то осознание этого. является для меня неприятным откровением. Игорь уже не видится знакомым для легкого времяпровождения, а более серьезное я едва ли захочу, ведь это надо будет контактировать с Катей, Димой, бывшей женой и так далее. Ясно, киваю и произношу стандартную фразу. У твоей Кати действительно возраст такой, но я очень удивлена, что она советовала тебе сводить меня в кино. Не верится теперь, и я не могу устать от детей. У меня они не на выходных, а на постоянной основе. Почему-то его замечание про усталость тоже коробит. Маита -то действительно всегда со мной, и дело даже не в отсутствии у нас воскресного папы. Среди недели тоже нужно уделять много времени ребятам, а Игорь устает от своих на выходных. Правда, может, все мужчины такие. Я просто не имела возможности узнать. Перспектива наших с Игорем отношений становится все отвратительнее и отвратительнее. Да, я понимаю. Не хотел тебя задеть. Произносит Игорь. А теперь заискивающий тон у него. Что-то точно идет не так. Даже наше физическое притяжение куда-то подевалось, сковываясь перед детьми. Как бы там ни было, а на сеанс в кино мы все-таки попадаем. Последний ряд, приглушенный свет, попкорн и четверо детей. Романтика. Впрочем, детей мы отсаживаем в сторону, занимая места с самого края ряда. А против мультиков я никогда не имела ничего против. Зато имела и имею против ладони, лежащей на моей талии, слишком высоко. Ведь пальцы этой руки ведут себя практически за рамками приличного поведения при детях, да и вообще при людях. И мурашки мои никак не связаны с импульсами желания большего. Игорь, поворачиваясь к нему, желая отвлечь, «Дети у тебя прямо живут на выходных, да?» «Да, Юленька, я ведь папа». «Ну да», — киваю. «Действительно. Тут мне вспоминаются откровения одной разведенной девушки, прочитанной в интернете. Она буквально восхваляет развод». Ведь благодаря ему у нее постоянно свободные выходные, поскольку дети то с отцом, то с его матерью. Да, не все разводятся, как я, но я им не завидую. Я слишком много иногда работаю среди недели, пообщаться с детьми на выходных — святое, и снова в моей голове, помимо воли, возникают картинки совместной жизни с Игорем. С понедельника по пятницу я наблюдаю его недовольное лицо по вечерам, когда дома мои ребята, а на выходных я останавливаюсь недовольной, смотря на его детей. Ох, следующее свидание только вдвоем. Четверо детей убивают любые мысли о сближении наедине. Как дела с твоим мужем? спрашивает Игорь, когда я в десятый раз ненавязчиво юрзаю в кресле. Во нуждает его усмирить свои пальцы. Ты знаешь, задумываясь на секунду, а и впрямь. Как у нас со Стасом-то? Лучше, да, пожалуй, стало лучше. А в течение нескольких дней еще и определенность появится. В общем, жаловаться пока рано. Я рад. Кивает Игорь и снова смотрит на экран.